Едва занятие началось, как Питерский вдруг попросился выйти, а когда вернулся, в его руках была белая роза, та самая, которую я выкинула в окно. Сегодня как назло сыро, роза была местами грязная и серая, хотя очевидно, он пытался ее вытереть. Я спрятала улыбку. Ну и дурак, мог бы сразу сказать, что роза от него, а не возвращать мне ее из лужи. Весь класс пялился на нас, пока он нёс ее к нашей парте. И укладывала рядом со мной, но ему словно плевать на всех. Я не знала, как к этому относиться. То обижает меня, то приносит розу обратно. Грязная роза. Оригинально? Не удержалась я. Хочешь, я потом другую куплю. Это я. Что ты? Перешептывались мы. Розу передал. Я знаю, тебя же видели. Кать, прости, а. Взглянул он на меня и под партой взял мои пальцы в свои. Меня дернуло, как и каждый раз, когда он касается меня, но я не захотела их забирать. Я как будто начала его чувствовать. Он настоящий сейчас. А на перемене на нем была маска равнодушного и злого. Только что это все значит я понять не могла. Мозги просто кипели от поведения Романа. И то, что я на него больше не в обиде, даже ничего не значило. Хотя тот факт, что он принес эту розу обратно при всем классе и сейчас просит прощения, говорит о том, что он жалеет о своих словах. Тогда зачем было их произносить? Все же вы свободила свои пальцы. Так, Питерский и Романова обернулась на нас Алла. Вы мне мешаете вести урок. Я их вместе посадила ради тишины, они взяли и спелись. У нас, конечно, день любви, но это не значит, что я вас не накажу. — Да, Алла Дмитриевна, мы знаем, как вы нас любите, — выдал питерский, и по классу зазвучал смех. — Ну-ка, прекратите балаган, — стукнула Алла по своему столу, — иначе пол будете мыть тут целую неделю. Класс притих и продолжил грызть гранит науки. Я оглядела розу. Ну да, местами видно, что грязь убрали, но лепестки и лента стали серыми. И все же меня переполняли светлые эмоции. Эта грязная роза казалась мне совершенно особенной и замечательной, потому что от него, не пусть я ему об этом не скажу, но себе пора признаться, Рома все равно мне нравится, такой странный, неправильный, порой не логичный, непоследовательный, но только с ним я себя чувствую такой живой. Даже его манера общения уже так не бесит, хотя я надеюсь, что мы поговорим с ним после уроков о том. Что случилось? И он перестанет надо мной так жестко потрунивать. Сам же дружбу предлагал. Дружба. Я задумалась над этим словом. Возможно, стоит согласиться на его предложение. Он ведь только о дружбе говорил. Значит, я особенно ничего не теряю, даже наоборот приобрету. С тем, с кем дружит Рома, он не будет обращаться плохо. Сама бы по себе я бы с ним, пожалуй, не дружила. Слишком непредсказуем. Но сейчас. Худой мир лучше добрые ссоры, но сначала придется ждать, когда питерские ветров вымыют пол. Машина-то у нас с ним одна. На следующей перемене, когда я мыла руки в раковине, меня неожиданно окружили Инга и ее подружки. По одной словно стекались все к моей раковине, пока я не оказалась в кольце. Что это значит? Они и раньше меня не любили, а теперь и вовсе что-то задумали. Я очень волновалась, но старалась не показывать своих эмоций. Закрутила краны и повернулась к ним. Пять пар глаз смотрели на меня, недобро смотрели. В чем дело? спросила я. Мне нужно высушить руки. С нами поговоришь и высушишь, сказала Инга. Она стояла в самом центре напротив меня. О чем? Угадай, ты же умная. О питерском. Пятерочка тебе Романова, подняла брови Инга.、И、именно о нем. Н живете вместе, да? Не вместе, поправила я ее. В одном доме. Его отец взял на домное попечительство. Так вы встречаетесь или нет? Странная связь, пожаловал плечами. У меня уж скорее отношения с его отцом юридические, чем с самим Ромой. Он то тут причем. С чего тогда он тебе розу таскает? Но он таскает, у него и спроси, ответила я. Ах ты стерва! Усмехнулась Инга. Ты как со мной разговариваешь? А что для такой королевы как ты нужны особенные слова? Извини, но для меня ты такая же, как и все. Не говорить с тобой я буду так, как ты этого заслуживаешь. Ты отчасти родка бешеная, вообще офигела. Нинга уже сделала ко мне шаг, как ей дорогу перегородило не пойми откуда взявшийся Кристина. Но «Ну、Кабрайк отпихнула она от меня Ингу. Держите свою подружку, иначе у всех будут проблемы. Если тут кто есть бешеный, то только она. Девчонки действительно принялись ее тащить вон из туалета. Пойдем, пойдем, не хватало еще проблемы из-за этой дуры. Если я узнаю, что ты с ним встречаешься, я тебя убью, овца! Крикнула она мне и ринулась прочь. Уводя за собой прислужниц. Ни хрен на себе у вас атмосферка? Обернулась ко мне девушка, пока я стояла с открытым ртом.